Глава 39. Прежде чем зайти к директору, Курбанов и Ромал сели в машину и медленно объехали всю территорию: три жилых корпуса, трёхэтажное админздание, клуб, спортзал и спортплощадка, столовая, кафе, несколько других построек, среди которых и тайная резиденция Крымбаши. Небольшое озерцо с кремниевыми берегами, обсаженное соснами и по курортному обустроенное. Способен поверить, что теперь всё это наше, рамал, ваша Крымбаши, поправил его верховный советник. Это основа вашего величия. Есть где принять гостей, есть чем удивить друзей, есть где укрыть надёжных людей. Это же всё ещё закрытый, не подчиняющийся местным властям объект. «Словом, мечта нелегала!» «Ты, конечно же, знал о моем будущем назначении, о назначении, о передаче Лазурного берега», подтвердил Ромал. «В этом одно из условий моего приезда сюда. Крым-баши не мог оставаться бездомным. Крым-баши не может жить в высотке, в одном подъезде со случайными людьми и полубомжами. Когда мы все это приватизируем или купим, Здесь появится дворец Крымбаши. Думаешь, удастся приватизировать? Москва всё равно потеряет этот объект, поэтому и Стомину выгодно уже сейчас продать, спихнуть его какой-либо фирме. Таковой как раз может стать мощная фирма Киммериец, которая станет заниматься не только охранными услугами, и которую мы развернём буквально в ближайшие дни. У озера Курбанов и Ромал вышли из машины. Телохранитель Курам тоже с трудом извлек из салона свои телеса и тут же воинственно сунул руки в карманы. Виктору не нужно было слыть провидцам, чтобы догадаться, что в каждом из них кавказец держит по пистолету. «Надежный парень», — представлял его Ромал в Симферопольском аэропорту, где Курам встречал их на своей БМВ, с двух рук стреляет. Романтик несколько минут они стояли посредине большой сосновой рощи, наслаждаясь пением птиц, красотой ландшафта. Директриса оказалась здоровая дама под 60 с властным лицом и высокой копной крашеных под блондинку волос. Секретарша пыталась остановить Курбанова, но движением руки Романл прекратил её попытки и открыл перед своим шефом дверь кабинету, в который они попали, мог позавидовать любой всесоюзный министр. Стол заседаний, столик для беседы в узком кругу, журнальный столик для кофе и тоже в узком, чуть провее от высокого кресла, дверь, которая очевидно вела в комнату отдыха с чёрным ходом. Увидев непрошенных гостей и услышав изведенье секретарши Марина Владимировна, они сами прорвались Директриса поначалу встряпенулась, но затем вдруг всё поняла и медленно опустилась в своё сидальще. Майор Курбанов представил Рамал своего шефа. Назначен генеральным директором Лазурного берега. Вам в двухдневный срок надлежит передать дела. Я так и догадалась, что едва слышно проговорила Марина Владимировна: "Только директора у нас пока что не генеральный, отныне он станет именоваться генеральным". И название пансионату, возможно, вернём старое, историческое, лаконично объяснил Ромал, предусмотрительно отодвигая кресло, в которое должен был опуститься Курбанов. Но не у столика напротив встала экс-директрисы, а чуть в сторонке. Крым Баши не должен был чувствовать себя на приёме у бывшей. У вас что, есть распоряжение? Вы получите его через несколько минут по факсу. Затем его продублируют егерской почтой. Передачу начнете завтра. Кстати, Марина Владимировна, где вы обитаете? То есть, где я живу? Здесь, на территории. А что? Во флигеле, построенном вами незаконно на земле, которая вам не принадлежит? Романтик, однако. Экс-директриса поджала губы и гордо вскинула голову. Мне было позволено. Господином Ненашевым, напомнил Ромал таким же романтикам, которые дня через два окажется в матросской тишине или в лефортово за участие в путче. К тому же разрешение увы было устным. Конкретнее, что вы предлагаете? Наконец-то я слышу деловой вопрос. Мы предлагаем вам переселиться в свою квартиру, жёстко объяснил Ромал. За всё это время новопосвящённый гендиректор не произнёс ни слова. Он только слушал и удивлялся информированности ромала. Похоже, что перед приездом сюда тот неплохо ознакомился с досье директрисы. В Приморский у меня её нет. А где она есть? Долгая мучительная для бывшей партийной профсоюзной львицы пауза. Рассматривая её курбана вживо, представлял себе, какой роскошной девицей была она в свои комсомольские как блистала она всевозможных конференциях, съездах и выпевончиках, как грудью и прочими местами прокладывала себе путь к советскому раю на земле, именуемому интернационалем с его валютой, подарками и высокими гостями. Её вообще нет, заговорила тем временем бывшая профсоюзная львица. Нет её. Понимаете, я жила здесь чтобы не занимать номера жилого корпуса, был построен известный вам флигель. Объект был закрытым, собственностью секретным, и директор обязана была Нет, вы просто не имеете права. Я буду жаловаться. Мы не юристы, госпожа Станова, прервал её Ромал. Поэтому о правах вам лучше потолковать с прокурором, который обязан был выяснить, что это за постройка как и на какие средства она возникла на ведомственной территории, а главное, как вы на свою скромную зарплату умудрились шикарно обставить ее предметами старины. Дверь неожиданно открылась, и в дверь ворвалась секретарша, 35-летняя брюнетка, пышная, как и ее директриса, и тоже, очевидно, родом из комсомола. «Марина Владимировна, я что-то тут не пойму», Листик секретарша несла так, словно он пылал, и она сомневалась, сможет ли донести его до стола. Здесь что-то непонятное. Из Москвы сообщают, что вы, что вас знаю, оскалилась набором золотых стана. Давайте факс никого не впускать. У нас мало времени, леди, а мы ещё не решили, как быть с вашим ночлегом, наполнил Ромал «Ну, я же не могу остаться на улице. У вас вполне хватит денег, чтобы всю оставшуюся жизнь свою прожить в лучшем номере лучшей гостиницы Южного берега. Но если вы вновь станете запугивать нас, что конкретно вы предлагаете?» Прикусив нижнюю губу, словно бы закусив у дела, прошипела Станова. «Комнату в одном из жилых корпусов. Жить будете одна». Питанием вас обеспечит за счёт фирмы. Единственное условие ни во что не вмешиваться, ничего не замечать, никакой информации не выдавать. Право выбора комнаты остаётся за вами. Утром жильё гендиректора, которое отныне становится ведомственным и собственностью фирмы, должно быть свободным. Ромаув взглянул на Курбанова. Тот поднялся и не прощаясь, оставил кабинет. Марина Владимировна испипеляюще посмотрела ему вслед и потянулась к тюбику с валидолом. Всё, что здесь происходило, было выше её сил и понимания.